63 лет. Но ведь я не знаю, что такое, Марис. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Может, это Марис показывает класс, который неведом молодым. Может быть, он для неё всё, и папа, и любовник, и защитник, а она здесь одна, от родных далеко. Сколько ей лет? спросила я, возвращая ей фотографию. 25. А вашей жене 50. Вы женились по любви? О да, это была большая любовь, grand d'amour. Как не огар. А куда же эта неогару текла? Я не знаю. Любовь всегда куда-то утекает. Это трагедия номер 2. Быстротечность жизни и утекание любви. А может быть, это нормаль?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 Это была двусторонняя, идеальная, очищенная любовь. Мы вошли в дом. Нас встретила жена Марисса, маленькая, изящная, моложавая, со злым лицом. Она в самом деле была похожа на грузинскую аристократку, хотя и не чёрная, шатенка. Она протянула руку, назвала своё имя, я сделала то же самое. Мадлен сухо заметила, что она прочитала мою книгу.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 Он ласкает чёрную, как телефонная трубка, эфиопку. Мадлен стареет потихоньку. Она ещё не постарела, а уже не нужна.